Тем вечером стало прохладно, поэтому после ужина я разожгла огонь в камине-гостиной и открыла дверь в его Джозефа и Дэвида комнату, впуская тепло. Он, однако, не пошел сразу в постель, а сел в папино кресло перед камином. В гостиной два больших мягких кресла и диван. Мама с папой любили смотреть на огонь зимними вечерами. А этой зимой. Я спала на диване, чтобы быть ближе к теплу. За ними я оставила электрические лампы для красоты. У одной стены стоит граммофон, у другой пианино. — Хотите книгу? — спросила я, думая, что ему снова стало скучно. — Я могу оставить лампу около кресла? — Нет, спасибо. Просто посмотрю на пламя несколько минут. Потом пойду спать. Огонь всегда усыпляет меня. И все же я в первый раз забеспокоилась. Ему было совершенно нечего делать. Когда я одна, когда я была одна, я всегда так уставала к вечеру, что если бы не было срочной стирки или штопки, ложилась спать сразу после ужина. А теперь жалела, что не могу включить ему радио или граммофон. У нас он был очень хороший и много пластинок. Тогда я предложила то, на что не решилась бы в обычных обстоятельствах. «Хотите, поиграю вам на пианино!» И быстро добавила, «Только у меня не очень хорошо получается!» К моему удивлению, он пришел в полный восторг. «Правда?» — воскликнул он. «Я не слышал музыки уже больше года!» Мне стало его жалко. Мало того, что играю плохо, так у меня и нот мало. Учебник для второго года обучения Джона Томпсона, его же легкие этюды» и небольшая пьеса, которую я когда-то разучивала к Элизе. Учебник наполовину состоит из упражнений. Я поставила лампу рядом с пианино и начала с легких этюдов». В основном они слишком детские, но к концу книги есть несколько посложнее, очень красивых. Я играла а сама то и дело поглядывала на него. Ему явно нравилось, и, наверное, поэтому у меня получалось лучше обычного, почти без ошибок. Конечно, он не хлопал и даже ничего не говорил, но наклонился в кресле вперед и застыл, слушая. Закончив легкие этюды, я сыграла к Элизе, затем несколько вещей из учебника, и на этом все ноты закончились, если не считать гимнов. Гимны у меня получаются лучше всего. Я аккомпанировала, когда мы пели в воскресной школе. Я выбрала два самых любимых — «Великий Бог» и «В саду». Мелодии очень хорошие, но скорее не для пианино, а для голоса. Я играла очень тихо, и когда в очередной раз оглянулась, он уже спал, все так же наклонившись ко мне в кресле. Испугавшись, что он упадет, я остановилась, и он тут же проснулся. «Спасибо», — сказал он. «Было чудесно». И после паузы добавил. «Это лучший вечер в моей жизни». Я переспросила. «В жизни? Вы хотите сказать после войны?» «Ты слышала, что я сказал?» Раздраженно огрызнулся он. «В моей жизни!» Я все понимаю, у него жар, и он плохо себя чувствует, но... Потом он пошел спать, я велела ему оставить дверь в спальню открытой, подложила в камин толстых дров, чтобы горели всю ночь, и пошла наверх, к себе. Постель оказалась неожиданно холодной, никак зимой, но все равно неприятной. Удивительно, но гимны, которые я играл, расстроили меня. Пробудили тоску по дому. Они напоминали мне о воскресной школе. В обычную школу нас возил автобус вместе с другими детьми. Но в воскресную мы ездили на машине с мамой и папой, парадно одетые, и это всегда было праздником. Я так много помню о ней. Я начала ходить в нее с двух лет. Она стала моими яслями и детским садом. Там я учила буквы по библейской азбуке. На первой странице было А, значит, Адам, и стоял Адам рядом с яблоней, одетый в длинную белую мантию, что, конечно, противоречило Библии, но книжка-то детская. Дальше шли Б, значит, Бенджамин, К, значит, Кристиан и так далее. На последней странице было З, значит, Захария. И поскольку я знала, что Адам был первым человеком, то долгое время думала, что Захария будет последним. Я выучила все буквы из этой книги и в школе уже немного умела читать. От воспоминания о воскресной школе и неожиданного раздражения мистера Лумиса мне захотелось снова оказаться в пещере. Там как-то уютнее. В итоге Я решила идти спать туда, там остались одеяла и все остальное, и вернуться настолько рано, чтобы мистер Лумис не понял, что я была не дома. Однако, проходя мимо его спальни, я услышала крик, потом еще один. В его голосе мне почудилась тревога, я подумала, что нужна помощь и подошла поближе к двери. Ему снился кошмар. Он то издавал отрывистые выкрики, иногда полные гнева то затихал, словно слушая ответ. Я поняла, что слышу только половину разговора. Не все удавалось разобрать, но было ясно, что он говорит с Эдвардом. Ответственный. Ответственный за что? Пауза. Больше нет, Эдвард. Теперь это ничего не значит. Снова пауза. И какой в этом толк? Мы знаем, что они мертвы, у них не было шансов. Ну, почему ты не можешь этого понять? Мэри мертва, Билли мертв, ты им не поможешь. Разговор продолжался, но его голос постепенно ослабевал, в итоге дойдя до бормотания, которого я совсем не могла разобрать. Потом он закричал снова, очень настойчиво. «Убирайся! Предупреждаю тебя, руки прочат!» Последнее слово я не поняла, а он издал жуткий стон, полный такой боли, что я подумала, его ранило. И снова тишина. Я прокралась к двери спальни, теперь он дышал ровно и спокойно, чтобы ему не снилось, кошмар закончился. А вот я все беспокоилась. Был ли это просто дурной сон или началось ухудшение? и он снова бредит. В конце концов, я решила не ходить в пещеру. А что, если он позовет на помощь? Вернулась наверх и закуталась в одеяло. Чуть позже под дверью послышалось скуление. Я опустила фару на кровать и вскоре заснула. 3 июня. Продолжение. Я проснулась еще затемно, от вдохновения, придумав во сне, как сделать салат. Мне снилось, как мама полем идет с корзинкой в лес. Проснувшись, я поняла, зачем она шла. Собирать крес-салат, листья дуванчика, побеги локоноса, как всегда в начале июня. Они растут на краю далекого поля, за прудом. Дикий крес похож на жируху. Если смешать его с листьями одуванчика, получится неплохой свежий салат. Локонос нужно отваривать, но его молодые побеги, пока не станут горькими и ядовитыми, похожи на шпинат. Мама всегда собирала их в начале весны, а мы с братьями обычно шли с нею и фару, разумеется. Я забыла обо всем этом, но оказывается, сны могут быть полезными» воодушевленная, я вскочила из постели, мне и самой хотелось свежей зелени, а мистеру Лумису я подумала захочется еще больше, ведь он не ел ничего подобного больше года, а у меня все-таки и в прошлом году был огород. Я уже побежала было за корзиной, как вдруг вспомнила его кошмарный сон. Вспомнила, как беспокоилась, не начинается ли у него ухудшение. Поэтому спустилась очень тихо, и послушала через приоткрытую дверь спальни. Но он вроде бы спокойно спал, дышал тихо и ровно. Так что я решила, что могу пойти, это же недолго. Взяла с полки корзину, выпила стакан молока из погреба, я держу молоко там, как и яйца и масло, там всегда холодно. И пошла. Завтрак можно приготовить и потом. Было прохладно, но тихо и приятно. Еще не очень светло, хотя было уже семь. Солнце не поднимается над хребтом часов до восьми. Я прошла дорогой вдоль пруда, потом свернула налево, в поле. Фару бежал рядом, обнюхивая все на своем пути. Трава была мокрющей, и тенниски скоро насквозь промокли, как и нижняя часть джинсов, поэтому я подвернула их до колен. И все же я была счастлива. За спиной в пруду крупный окунь выскочил из воды и с громким плеском шлепнулся обратно. Я подумывала, набрав крест салата и других трав, приготовить завтрак и пойти на рыбалку. Если повезет, поймаю пару окушков на ужин в дополнение к салату. Заправлю его маслом с уксусом и напеку булочек. Я уже подходила к дальнему краю поля, как вдруг Фаро сделал стойку. Хвост прямой, лапа поднята, морда вытянута вперед. Потрясающе! Неужели в долине есть еще куропатки? Я не могла в это поверить. Давно не слышала ни одной. А они так кричат, что не спутаешь. Осторожно подкралась к собаке, и из-под ног выпрыгнул кролик, скрывшись в высокой траве. Дэвид часто ругал Фару, когда тот делал стойку на кроликов. Но я не стала. В конце концов, больше показывать ему некого, а кролики — неплохая добыча. Поэтому я погладила его со словами «Хороший Фаро». Он был очень недоволен, что у меня не оказалось с собой ружья. Я нашла дикий кресс-салат и одуванчики, а за ними уже на опушке леса лаконос, совсем молодые побеги, еще съедобные. За полчаса набрала полную корзинку, могла бы и вторую. И тут произошло чудо. От корзины зеленью вдруг повеяло прекрасным сладким ароматом. Невероятно! Я стала оглядываться, пытаясь найти источник запаха, и тут увидела ее, дикую яблоню, усыпанную цветами. Я помнила это дерево. Мы одно время собирали ее яблочки, и мама варила из них желе. Они вкусно пахли, хотя и были маленькими, твердыми и кислыми. У нас есть хорошие садовые яблони за сараем. Но я и предположить не могла что наша яблоня может быть такой красивой и так благоухать. Наверное, ощущение усиливалось тем, что воздух был неподвижен и аромат не уносился ветром, а собирался вокруг ветвей. В утренних сумерках ветки и белые цветки на них казались расплывчатыми и очень нежными, почти волшебными. Я прошла несколько шагов к дереву, и села прямо на мокрую траву, любуясь им. Мне пришло в голову, что если я когда-нибудь буду выходить замуж, то хочу, чтобы в церкви были именно яблоневые цветки, то есть мне нужно будет выходить замуж в мае, начале июня. В следующем июне мне будет 17, а за всю жизнь у меня было только одно настоящее свидание, да и то. В 13 лет, в конце средней школы. Говард Петерсон пригласил меня на школьные танцы. Мама отвезла меня, дело было в Тауне и сидела весь вечер у стеночки с другими родителями. Единственное, чем это заслужило титул свидания, было то, что Говард оплатил оба билета, по 50 центов каждый. У меня были и другие знакомые мальчики, но я видела с ними только в школе или после школы. Правда говоря, в старших классах большая часть мальчиков жила в Огдентауне, и те из нас, кто приезжал на автобусе, считались чужаками. Да что уж там, деревенщиной, и дружить с нами было не модно так что мне замужество представлялось каким-то несбыточным началом новой жизни. И все же, думала я, когда мистер Луми полностью поправится, не будет ничего, что помешало бы нам пожениться через год, то есть в следующем июне, например, в мой день рождения. Я знала, что у нас не будет священника, но свадебная церемония была полностью расписана на задней обложке сборника гимнов, У нас должна быть церемония, я чувствовала, в церкви в назначенный день с цветами. Сама мысль об этом пробирала до дрожи, я подумала, что даже могла бы надеть мамино свадебное платье, я знаю, где оно, лежит сложенное в коробке в ее гардеробе. Потом мне пришло в голову, мистер Лумис не проявлял ни малейшего интереса к чему-то подобному. Но, конечно, еще слишком рано, и вообще он тяжело болен. У нас будет время все обсудить, когда он полностью выздоровеет. А еще я представила, как приду сюда однажды утром, десять лет спустя, собирать зелень со своими детьми. Но эти мысли разбудили тоску по маме, чувство которого я пыталась избегать, и я вскочила, чтобы отвлечься от них. Вынув перочинный ножик, срезала несколько цветущих ветвей. Больному не повредит, если украсить его комнату цветами. Я поспешила домой. В это время солнце показалось над хребтом, но почти сразу его догнали облака, и воздух оставался прохладным. Это было мне на руку. Предстояло еще засевать огород, а в прохладную погоду легче работать. Дома? Все было тихо. Я поставила цветы в вазу, отнесла зелень в холодный погреб, салат будет на ужин в качестве сюрприза. Потом приготовила завтрак, яйца, ветчину из банки и несколько лепешек, испечённых на сковородке. Как же я жалела, что не перетащила ту дровяную печь из сарая, и у меня не было настоящей духовки, чтобы печь по-человечески. В ближайшее время попробую отвернуть те винты и разобрать ее. Я поставила завтрак и вазу с цветами на поднос и постучалась в его комнату, хотя дверь была приоткрыта. Не получив ответа, я раскрыла ее пошире, заглянула внутрь и тут поняла, почему в доме так тихо. Его не было. Я тут же заволновалась очень сильно. Как же глупо с моей стороны было оставлять его одного, зная, что ему приснился кошмар, зная, что, вероятно, он был вызван поднимающейся температурой. Возможно, он прямо сейчас мечется где-нибудь в бреду. По дому я крикнула, но никто не отвечал. Поставив поднос около камина, чтобы завтрак не сразу остыл, я выбежала во двор. Все было в порядке. Я увидела его тут же через дорогу, недалеко от ручья Берден, сидящим на большом круглом камне. Держа счетчик Гейгера, тот, что с наушником, он глядел на ручей вверх по течению. Услышав мои шаги, поднял взгляд. «Я уж подумал, ты сбежала. Вы в порядке? Я все еще волновалась». «Да», — ответил он, — «на самом деле я проснулся». «Чувствуя себя настолько лучше, что начал сомневаться насчет этой воды, может быть, ты неправильно считала показания прибора, или он был неисправен, вот и пошел проверить с этим?» «О, как я надеялась, что ошибалась! Никогда еще и ни разу ни на что так не надеялась!» «Но я не ошибалась!» «Он продолжил!» «Увы!» Твои измерения верны, так что я получил никак не меньше трехсот рентген. Наверное, он чувствовал разочарование, но его голос звучал спокойно, как и раньше. Он не подавал виду, что испуган. — Как бы я хотела ошибиться, — прошептала я. — Ну, хуже ситуация не стала, — ответил он. Мало ли на что я надеялся, а пока ты где-то пропадала, я сидел тут и раздумывал об этом ручье. — О чем? — Он радиоактивен, без сомнений, но это не значит, что от него нет никакой пользы. Вон там, он указал на скалистый порог в ста футах выше по течению, где огромный валун перегораживал течение, создавая небольшой водопад. Есть своего рода естественная плотина. «Кажется, ее уже кто-то когда-то пытался нарастить». «Так и есть», — подтвердила я. «Папа говорил, у моего прадедушки здесь была небольшая мельница, а камень, на котором вы сидите, как раз оттуда, он сильно сточен». «Я, однако, думал не о мельнице, а об электричестве. Если нарастить эту плотину на несколько футов, получится хороший перепад, можно поставить небольшой генератор». — Но у нас нет никакого генератора. Да и потом, пока будем строить, промокнем в воде. Это слишком опасно. — Ничуть. Если я надену свой костюм и буду внимателен. А генератор — это легко. Он делается из любого электромотора. Немного пайки — и все. — Но где нам взять электромотор? — И тут я вспомнила. Два или три стояли в сарае, в папиной мастерской. Один, насколько я знаю, вращал мельничный жернова, другой — циркулярную пилу. Я рассказала это мистеру Лумису, и он улыбнулся. «Была бы ферма, а мотор найдется. Самая трудная задача — водяное колесо, но, думаю, я смогу его сделать. Мне потребуются доски и что-то в качестве оси». Шедевра не обещаю, но работать будет. И от этого загорятся лампочки? Да, возможно, чуть-чуть мерцая. Но главное, заработают холодильник, морозилка и все такое. И им не нужен сильный ток. Было бы чудесно. Я бы наморозила овощей и фруктов на зиму. Эта мысль напомнила мне, что его завтрак сохнет перед тем камином, и что я сама ничего не ела, кроме стакана молока и нескольких побегов кресс-салата.